Глава 15. Пробудившись, Рахиль изумилась, что Тахар нет возле неё, и осмотрелась вокруг, предполагая, что египтянка уже встала. Сжавшись в углу, обняв руками колени и опустив голову на костлявые руки, Тамар спала или притворялась спящей, потому что сквозь седые беспорядочные косы волос можно было различить её желтоватые зрачки. похожие на совиные, светящиеся лукавой радостью и удовлетворенной злобой. Тамар воскликнула Рахиль: "Что случилось с Тахасэр?" Старуха, как будто внезапно пробужденная голосом своей госпожи, медленно расправила свои члены, похожие на лапы паука, встала на ноги, потёрла несколько раз тёмные веки своей жёлтой рукой, более сухой, чем рука мумии. и сказала с притворным изумлением: "Разве её нет здесь? Нет? И если бы постели не было смята рядом со мною, и не висела здесь её одежда, то я бы подумала, что все странные события этой ночи только обманс наведения". Тамар приподняла край занавески в углу комнаты, как будто бы там могла спрятаться египтянка. Отперла дверь хижины И с порога внимательно посмотрела вокруг. Затем, обратясь к своей госпоже, сделала отрицательный жест. "Странно", проговорила задумчиво Рахиль. "Госпожа", сказала старуха, приближаясь с ласковым и вкрадчивым видом к юной израильтянке. "Ты знаешь, эта чужестранка мне не понравилась. Все тебе не нравится, Тамар?" ответила Рахиль с улыбкой. "Кроме тебя, госпожа?" Возразила старуха, поднося к губам руку молодой женщины. "О, я знаю, ты мне предана. У меня никогда не было детей, и я часто воображаю, что я твоя мать". "Доброе, Тамар", сказала Рахиль, тронутая. "Не была ли я права, говоря, что её появление было странно? Оно объясняется её исчезновением. Она называла себя Тахасер, дочерью Питамунофа. Но это был только демон, принявший её образ, чтобы искушать сына Израиля. Ты видела, как она смутилась, когда Поэрий говорил об идолах из дерева, камня и металлов. И с каким трудом она сказала: "Я постараюсь верить твоему Богу". Точно это слово жгло ей губы, как горячий уголь. Её слёзы, пролившие мне на грудь, были настоящими слезами, слезами женщины, сказала Рахиль. Крокодилы плачут, когда хотят, и гиены смеются, чтобы привлечь добычу, продолжала старуха. Злые духи, блуждающие ночью среди камней и развалин, знают много хитростей и принимают всякие образы. Итак, по-твоему, эта бедная ТахСР была только призраком, одушевлённым адом? "Наверное", ответила Тамар. Возможно ли, чтобы дочь великого жреца полюбила Поэрию и предпочла бы его фараону, который, как говорят, желает её? Рахиль, для которой никто на свете не был выше Поэрии, не находила это странным. Но если она его так любит, как говорит об этом, то почему она скрылась после того, как он с твоего согласия принял её как свою вторую супругу? Только требование отречься от ложных богов и поклоняться Иегове обратило в бегство этого демона, принявшего образ женщины. Во всяком случае, этот демон имел кроткий голос и нежные глаза. В глубине души Рахиль не была слишком недовольна исчезновением ТХСР. Она сохранила для себя одно сердце поэте, и слава жертвы принадлежала ей. Под предлогом, что она идёт За съест неги припасами, Тамар вышла из дому и направилась к дворцу царя. Его обещание она с алчностью помнила и взяла с собой большой мешок из серого холста, чтобы наполнить его золотом. Когда она появилась у ворот дворца, воины уже не стали её бить. К ней имели доверие, и Ойрис дворцовой стражи, тот же, впустил её. Тимофт провёл её к фараону. Увидев старуху, которая пала в глап его трону, как полураздавленное насекомое, царь вспомнил о своём обещании и приказал, чтобы открыли одну из гранитных комнат и позволили ей взять столько золота, сколько она сможет унести. Тимофт, пользувавшийся доверием фараона и знавший тайну затвора, открыл каменную дверь. Громадные массы заблестели под солнечным лучом, но жадные глаза старухи засверкали ещё ярче. Её зрачки пожелтели и странно заискрились. Она несколько мгновений любовалась в восхищении, потом заворотила рукава своей заштопанной туники, обнажив морщинистые руки с сухими мускулами, похожими на верёвки, потом расправила свои крючковатые пальцы, подобные когтям грифона. И с яростной животной жадностью набросилась на груды слитков золота. Она погружалась в золотые слитки до плеч, хватала их руками, переворачивала, катала перед собой, подбрасывала. Ноздри её расширялись, её охватила судорожная дрожь. Опьянённая, обезумевшая, вздрагивая с прерывистым хохотом, она бросала в мешок при горшне золота, приговаривая: "Ещё, ещё!" И скоро мешок наполнился. Тимоф, которого забавляло это зрелище, не мешал ей, не предполагая, чтобы этот скелет в образе старухи мог пошевелиться такой громадной тяжестью. Но Тамар связала мешок верёвкой и к великому удивлению египтянина взвалила его к себе на плечи. Жадность придала ей невероятную силу. Все мускулы и нервы её рук, шеи, плеч, напряжённые до последней крайности, помогали ей нести массу металла, под которой согнулся бы самый сильный носильщик из племени Нахаси, склонив голову, как бык, запряжённый в плуг. Тамар, еле передвигая ноги, вышла из дворца, наталкиваясь на стены, почти ползая на четвереньках. так как она часто упиралась руками в землю, чтобы не упасть под тяжестью. Наконец она вышла с законно принадлежащим ей грузом золота. Задыхаясь, теряя силы в испарине, с болью в спине и с омертвелыми пальцами, она села у дворцового входа на свой счастливый мешок, который казался ей мягче всяких подушек. Через некоторое время она заметила двух израильтян, с пустыми насилками. Она позвала их и, обещая хорошую награду, уговорила их взять мешок и отнести вслед за ней. Двое евреев в предчительстве Тамар пошли по улицам Хив и по пустырям с земляными хижинами, и у одной из них по её указанию сложили мешок. Тамар, хотя и ворча, отдавала им обещанное вознаграждение. Между тем ТХСР поместили в великолепных покоях, в царских покоях, таких же прекрасных, как и комнаты фараона. Лёгкие колонны с капителями в виде лотосов поддерживали усеянный звёздами потолок. Тонкие циновки покрывали пол. Ложи были отделаны металлическими пластинками и эмалью и покрыты тканями чёрного цвета с красными кругами. кресла на львиных лапах, скамейки на лебединых шеях, столы из драгоценного дерева, поддерживаемые азиатскими пленниками, составляли убранство комнат. На подставках с богатой резьбой стояли большие вазы и широкие золотые чаши, работа которых стоила дороже, чем металл. Одна из них, узкая в нижней части, поддерживалась двумя конскими головами, В их упряжи с бахромой два стебля лотоса, грациозно изгибаясь, составляли ручки. А на выпуклости сосуда среди стволов папируса бежали газели. Другой сосуд в виде крышки покрывала чудовищная голова Тифона, увенчанная пальмами и искажённая гримасой между двух змей. Вока были украшены листьями и зубчатыми полосами. Металлические зеркала окружённые уродливыми фигурами, как бы с целью доставить красоте удовольствие видеть контраст. Сундуки из кедрового и сикоморового дерева, разукрашенные и расписанные, горцы из эмалированной глины, флаконы из алебастра, оникса и стекла, ящики с ароматами всё указывало на щедрость фараона Ктахасерр, драгоценностями этой комнаты. Можно было бы заплатить подойти целого государства. Сидя в кресле из слоновой кости, Тхасер смотрела на ткани и драгоценности, которые раскладывали перед ней ноги и девушки, доставая их из сундуков. Тхасер только что вышла из ванны, и ароматические масла, которыми её натёрли, делали ещё более нежной её кожу. Её тело принимало прозрачность агата, И как будто просвечивала. Красота её была сверхчеловеческой, и когда она обратила к зеркалу свои глаза, обведённые чертой антимония, то невольно улыбнулась своему отражению. Широкая прозрачная туника покрывала её тело, не скрывая его красоту, и вместо разных украшений на ней было только ожерелье из лазурных сердец с крестами, подвешенных к нити из золотых бус. Фараон появился на пороге залы. Золотая змея обвивала его густые волосы, и калазирис с нисходящими со спереди складками облегал его тело от пояса до колен. Нагрудник не скрывал мощных мускулов шеи. При виде царя Тахасер хотела встать и упасть к его ногам, но фараон удержал её и усадил. "Не унижай себя, Тахасер", сказал он нежно. "Я хочу, чтобы ты была мне равной". Мне наскучило быть одному во вселенной. Хотя я всемогущ, и ты в моей власти, но я буду ждать, чтобы ты меня полюбила, как бы я был человеком. Удали от себя страх. Будь женщиной со своей волей, своими склонностями, прихотями. Я не видал ещё таких. Но когда твоё сердце заговорит наконец обо мне, то поведай мне о том. протянув мне цветок лотоса из твоих волос, когда я войду в твою комнату. И хотя он не хотел допустить этого, но ТХСР бросилась к его коленям, и её слёзы упали на его обнажённые ноги. "Зачем моя душа принадлежит поэрии?" думала она, возвращаясь к своему креслу из слоновой кости. Тимофт, касаясь одной рукой земли, а другую положив на голову, вошёл в комнату и сказал: О царь, таинственный человек желает говорить с тобою. Большая борода спускается до его пояса. Блестящие рога возмышаются на его обнажённом чёле, и его глаза сверкают, как пламя. Неведомая сила предшествует ему, потому что все стражи удаляются с его пути, и все двери открываются перед ним. Надо сделать то, чего он требует. И я пришёл к тебе среди твоих радостей. хотя бы моя смелость была наказана смертью. Как его имя? спросил царь. Тимофт ответил: Моисей. Глава 16. Царь перешёл в другую залу, чтобы принять Моисея, и сел на трон, ручки которого имели форму двух львов. Надел на шею широкое ожерелье, взял жезл и принял позу возвышенного безразличие. появился Моисей вместе с другим евреем по имени Аарон. Несмотря на блеск фараона на золотом троне, окружённого аэрисами и жезлоносцами, в этой высокой зале с гигантскими колоннами, украшенной изображениями подвигов его предков и его собственных, Моисей казался не менее внушительным. Преклонный возраст придавал ему царственное величие. Хотя ему было 80 лет, но казалось, Он обладает всей силой мужа, и ничто в нём не говорило о старческом упадке сил. Морщины чела и щёк, как будто были начертаны резчиком на граните, и не обнаруживали числа его лет. Тёмную и морщинистую шею соединялись с плечами сухие, но ещё могучие мускулы, и сеть сильных вен обрисовывалась на руках, не проявлявших старческого содрогания. Душа сильнее человеческой оживляло его тело, и на лице сиял даже в полутьме странный свет, как будто отблеск неведомого солнца. Не склоняясь перед фараоном, как то было в обычае, Моисей приблизился к трону и сказал: "Так говорит вечный Бог Израиля: выпусти мой народ, дабы он принёс мне торжественную жертву в пустыне". Фараон ответил: Кто это вечный, чьему голосу я должен повиноваться и отпустить Израиля? Я не знаю вечного и не отпущу Израиля. Не смущаясь словами царя, великий стратег ответил отчётливо: "Бог евреев открылся нам, и мы хотим идти на 3 дня пути в пустыне, чтобы принести жертву вечному Богу нашему, дабы он в гневе не поразил нас чумой или мечом". Фараон движением головы подтвердил требование Моисея. "Зачем отвращаете вы народ от его занятий?" ответил фараон. "Идите к вашим работам. К счастью для вас, сегодня я милостив, иначе я мог бы приказать бить вас розгами, отрубить вам нос и уши, бросить вас живыми крокодилам. Знайте, я хочу вам это сказать, что нет иного бога, как Амон-Ра". высшее и изначальное существо мужское и женское вместе само себя породившее и себя оплодотворяющее от него истекают все боги соединяющие небо с землёй они лишь формы этих созидающих существ о том знают мудрецы долго изучавшие тайны в своих жилищах или в глубине святилищ посвящённых различным божественным изображениям. Не призывайте же другого бога, вымышленного вами, для того, чтобы возмущать евреев и мешать им исполнять возложенную на них работу. Ваше жертвоприношение есть только понятный обман. Вы хотите бежать. Уйдите с моих глаз и продолжайте лепить глину для моих сооружений. «Царских и жреческих для моих пирамид, дворцов и стен». Моисей, видя, что не может тронуть сердце фараона и что настойчивостью может вызвать его гнев, удалился молча в сопровождении огорченного Аарона. «Я повиновался по велению Вечного», сказал своему спутнику Моисей, выйдя за пилон. «Но фараон остался бесчувствен, как будто бы я говорил не ему». а этим каменным людям, сидящим на тронах у дверей дворцов, или же этим идолам с головами собаки, копчика и обезьяны, перед которыми жрецы кодят в глубине святилищ. Что скажем мы народу, когда он спросит нас о нашей беседе с фараоном? Опасаясь, чтобы евреи по внушению Моисея не вздумали сбросить с себя иго, Но Аарон заставил их нести ещё более тяжёлые работы и не велел давать им соломы для примеси к глине. И тогда дети Израиля распространились по всему Египту, собирая всюду солому и проклиная своих ходатаев, потому что чувствовали себя крайне несчастными и говорили, что советы Моисея удвоили их нужду. Однажды снова Моисей и Аарон появились во дворце и ещё раз убеждали царя отпустить евреев для принесения жертвы вечному в пустыне Кто мне докажет ответил фараон что воистину вас послал вечный чтобы сказать мне эти слова и что вы не низкие обманщики как я предполагаю Аарон бросил перед царём палку и дерево стало изгибаться, волноваться, покрываться чешуёй, двигать головой и хвостом и издавать страшный свист. Жезл обратился в змея. Он свивался в кольца на плитах, надувал свой зоб, высовывал свой раздвоенный язык и, вращая красными глазами, казалось, искал жертвы. Поэрисы и слуги, окружавшие трон, Застыли в немом ужасе при виде этого чуда. Самые храбрые обнажили до половины свои мечи, но фараон нисколько не смутился. Презрительная улыбка мелькнула на его губах, и он сказал: "Вот что вы можете сделать? Ничтожное и грубое чудо. Пусть придут мои мудрецы, волшебники и иероглифиты". И они пришли. Там были странные и таинственные люди с бриттыми головами, в сандалиях из библыса, в длинных левинах одеждах с посохами, покрытыми иероглифами, жёлтые и сохшие в бдениях науки и суровой жизни. Утомление познаниями тайно отражалось на их лицах, и только глаза в них сверкали. Они стали в ряды перед троном Не обращая внимания на змея, который извивался, ползал и издавал свист. "Можете ли вы, сказал царь, обратить ваши посохи в при смыкающиеся, подобно тому, как это сделал Аарон?" "О царь, неужели для этой детской забавы?" ответил старейший. "Вызвал ты нас из глубины наших сокровенных комнат, где при свети ламп Наклоняясь над неразборчивыми папирусами, преклонив колено пред таинственными и полными глубины и иероглифами на стеллах, собирая по крупицам познание тайн природы, вычисляя силу чисел, протягиваем нашу трепетную руку к краю покрывала великой Изиды. «Дозволь нам вернуться к себе, потому что жизнь коротка». И мудрец едва успевает бросить другому слово, которое он нашёл. Дозволь нам вернуться к нашим работам. Первый фигляр, играющий на флейте на площадях, сумеет исполнить то, что ты желаешь. Энана, сделай то, что я хочу, сказал фараон старейшему из своих иероглифитов и волшебников. Старый Энана обратился к мудрецам, которые стояли неподвижно и погрузившись умом в бездну размышлений. Брости ваши посохи на землю и произнесите тихо волшебное слово. Посохи со стуком упали одновременно на плиты, и снова мудрецы приняли свою прежнюю позу, подобные изваяниям у колонн в храмах, и даже не удостоили взглянуть, совершается ли чудо. Настолько они были уверены в могуществе своей формулы, так где началось странное и ужасное зрелище. Посохи искривились, как свежие ветви в огне, их концы расширились в виде голов и удлинились в виде хвостов. Одни остались гладкими, другие покрылись змеиной чешуёй, и все они стали ползать, свистеть, свиваться в отвратительные узлы. У некоторых из змей были следы ударов копьем на лбу. Тут были и випперы, и зеленоватые гидры, и аспиды, и боа с громадной пастью, способной поглотить быка Аписа, и змей с круглыми, как у совы, глазами. Весь пол залы покрылся ими. Тахасер, сидевшая на троне рядом с фараоном, поднимала ступни своих красивых ног, и прятала их бледнее от страха. «Ты видишь, — сказал фараон Моисею, — что мои мудрецы своей наукой превосходят тебя. Придумай другое чудо, если хочешь меня убедить». Моисей простер руку, и змей Аарона бросился на двадцать четыре других змеи. Борьба длилась недолго, и он скоро пожрал всех этих ужасных присмыкающихся созданных действительно или призрачно мудрецами Египте. Потом снова он обратился в посох. Это, по-видимому, изумило Эннана. Он склонил голову, подумал и сказал в раздумье: "Я найду слово и знак. Я неверно перевёл четвёртый иероглиф в пятой строке, заключающий в себе заклинание змей. Вот царь. Нужны ли мы тебе ещё?" Продолжал он громко: "Я спешу продолжить прерванное чтение Гермеса Трисмегиста, в нём сокрыты иные тайны, чем эти превращения для забавы". Ворон знаком разрешил старику уйти, и молчаливое шествие удалилось в глубину дворца. Царь возвратился в гиннекею вместе с Тахасэр. Дочь жрица всё ещё испуганная и трепещущая, опустилась перед ним на колени и сказала: "О царь, ты не страшишься прогневать твоим сопротивлением неведомого бога, которому израильтяне хотят принести жертву в пустыне? Отпусти Моисея и евреев для их обрядов, потому что вечный, как они называют своего бога, может покарать землю Египта и умертвить нас. Как тебя пугает эта забава со змеями?" Ответил фараон: "Разве ты не видела, что мои мудрецы также обратили в змей свои посохи? Да, но змей Аарона пожрал их. Это дурной знак. Что мне до того? Или я не возлюбленный Богом Фре, не избранник Амона-Ра? На моих сандалиях изображены побеждённые народы. Одним дуновением, когда захочу, я смету с земли всю эту еврейскую толпу". и мы увидим, защитит ли их тогда Бог. Остерегись, сказал этохасер, вспоминая слова поэти о могуществе Иегова. Не дозволяй гордости ожесточать твое сердце. Меня страшают Моисей и Аарон. Если они не боятся твоего гнева, то это потому, что их хранит какой-то грозный Бог. Если бы их Бог был так могуч, сказал фараон тахасер, в ответ на её опасения, то оставлял ли бы он их в рабстве, в унижении, подобно вечным животным, под гнётом самых тяжких работ. Забудем же все эти пустые чудеса и будем жить в мире. Вспомни о любви моей к тебе и знай, что фараон могущественнее, чем призрачное божество евреев. Да, ты исчислитель народов, властелин престолов. И все люди перед тобой как крупицы песка, поднятого южным ветром. Я это знаю, ответил Тахсер. И всё же я не могу тебя заставить полюбить меня, промолвил фараон, улыбаясь. Лань боится льва, голубка коршуна, глаз страшится солнца, и я всё ещё вижу тебя сквозь страх и ослепление твоим блеском. Человеческая слабость медленно сближается с царским величием. Бог всегда устрашает смертную. Ты мне внушаешь сожаление, Тахасер, что я не простой Эйрис или какой-нибудь царь, или жрец, или земледелец, или кто-либо ещё того ниже. Но если я не могу сделать властелина простым человеком, то могу женщину сделать царицей. И обвить золотым змеем твое тело, и царица не будет страшиться царя. Даже когда ты мне дашь место рядом с тобою на престоле, то моя мысль всё же останется склоненной к твоим ногам. Но ты так добр, несмотря на твою сверхчеловеческую красоту, твою беспредельную власть и твой молниеносный блеск, что может быть, моё сердце станет смелее. и зовётся рядом с твоим. Так беседовали фараон и дочь жрица. Тахсер не могла забыть Пуэри и старалась выиграть время, убаюкивая надеждой страсть царя. Но ускользнуть из дворца и снова найти юного еврея было бы невозможно, притом Пуэри только принимал её любовь, не разделяя её. Рахиль Несмотря на свою великую душевю, была опасной соперницей. И к тому же, нежность фараона трогала Тахасер. Она хотела бы его полюбить, и быть может, она была к этому чувству ближе, чем полагала. Глава 17. Несколько дней спустя фараон проезжал по берегу Нила, стоя в колеснице и в сопровождении своей свиты. Он хотел видеть Насколько поднялась вода в реке, на его пути восстали точно два призрака Аарон и Моисей. Фараон удержал коней, пена которых почти брызгала на грудь великого старца, остановившегося неподвижно. Моисей медленно и торжественно повторил своё требование. "Докажи каким-нибудь чудом могущество великого Бога", ответил царь. "И я исполню твою просьбу". Моисей, обратясь к Аарону, следовавшему за ним в нескольких шагах, сказал «Возьми свой посох и простри твою руку на воды, египтян, на их реки и потоки, и озера, и водоемы, и пусть воды обратятся в кровь, и будет кровь во всей стране египетской, так же и в сосудах из дерева и камня». Арон поднял посох и ударил им по водам реки. Тревожно ожидала чудо свита фараона, но царь, чьё сердце было подобно меди в каменной груди, презрительно улыбался, веря, что наука его иероглифов посрамит чужестранных волшебников. Как только посох еврея, уже бывший змеем, коснулся реки, Точь с же воды её стали мутнеть и кипеть. Их и листый цвет изменился. К нему примешался красный цвет. Потом вся масса воды стала пурпурной, и Нил понёс кровавые волны, бросая на берег розовую пену. Он точно отражал в себе громадный пожар или объятое огнём грозы небо, но воздух был спокоен. В их не было пожара, и ясное голубое небо простиралось над красной пеленой вод, на которой белели тела умерших рыб. Громадные крокодилы, опираясь на свои изогнутые лапы, вылезали из реки, и тяжёлые гипопотамы, похожие на глыбы розового гранита с пятнами чёрного мха, убегали среди тростников или поднимали над рекой свои огромные морды. не имея сил дышать в кровавой воде. Каналы, источники, бассейны приняли тот же цвет, и кубки с водой стали красными, точно чаши, в которых собирают кровь жертвы. Фараон не изумился при вращении и сказал двум евреям, «Это чудо может поразить доверчивую и невежественную чернь, но меня ничто не удивит. Пусть призовут Эннану, и с ним иероглифов. Они повторят этот опыт волшебства. Когда они пришли, Энана взглянул на реку, несущую свои пурпурные волны, и увидел, зачем их позвали. Верни водам их прежний вид, сказал он спутнику Моисея. И я повторю твоё волшебство. Аарон снова ударил посохом по реке. И вскоре она приняла свой естественный вид. Энана сделал жест одобрения, как беспристрастный учёный, отдающий данную справедливость искусству своего собрата. Он находил, что опыт сделан хорошо человеком, который не изучал мудрость подобно ему в таинственных комнатах лабиринта, куда могут проникнуть лишь немногие, посвящённые настолько страги испытания искусства. Он простир над Нилом свой посох, исчерченный иероглифическими знаками, и пробормотал несколько слов на языке таком древнем, что его перестали уже понимать во времена Минея, первого египетского царя, на языке сфинксов, тяжёлом, как гранит. Обширная красная пелена внезапно простирлась от одного берега до другого. И снова потекли кровавые волны Нила к морю. 24 иероглифа склонились перед царём, как бы намереваясь уйти. "Останьтесь", сказал фараон, и они снова приняли свой бесстрастный и сосредоточенный вид. "Не представишь ли ты мне и нового доказательства? Мои мудрецы, как ты видишь, повторяют твои чудеса", не смущаясь ироническими словами царя, Моисей сказал ему: "Через 7 дней, если ты не решишь отпустить израильтян в пустыню, чтобы принести жертву вечному по их обряду, я приду снова и сотворю перед тобой другое чудо". И через 7 дней Моисей появился снова. Он сказал слуге своему Аарону слова вечного: "Простри посох в твоей руке на реки, потоки и пруды. И изведи из них лягушек на землю египетскую. Как только Аарон сделал движение, из всех рек, каналов и болот вышли миллионы лягушек. Они покрыли поля и дороги, прыгали на ступени храмов и дворцов, наполняли святилища и самые уединённые комнаты, и всё новые и новые полчища их следовали за первыми. И повсюду они были. Нельзя было ступить ногой, чтобы не раздавить какую-нибудь из них. Они прыгали под ногами во все стороны, и всюду было видно, как они скачут и подпрыгивают, взбираясь одни на других, так как им не хватало уже места на земле, а число их всё увеличивалось. Их бесчисленные зелёные спины покрывали поля как бы движущимся зелёным лугом. на котором точно цветы блестели их жёлтые глаза домашние животные лошади осы козы в испуге бегали по полям и повсюду встречали отвратительное скопление лягушек фараон у входа во дворец глядя со скукой и омерзением на это наводнение живых тварей убивал их сколько мог или отбрасывал загнутым носком сандалии но появлялись новые, неведомо откуда, взамен убитых, с еще более шумным кваканьем, еще более омерзительные и наглые, с устремленными на него своими большими круглыми глазами, с растопыренными пальцами лап, со сморщенной белой кожей на брюхе. Омерзительные животные, казалось, были одарены умом и наибольшую наглость проявляли вокруг фараона. И это наводнение всё усиливалось. На коленях колоссов, на карнизах пилонов, на хребтах сфинксов и крес сфинксов, на выступах храмов, на плечах богов, на вершинах обелисков приютились отвратительные твари со вздутыми спинами и расставленными врозь лапами. Ибисы сперва радовались этой неожиданной добыче. Хватали лягушек своими длинными клювами и поедали сотнями. Но потом, смущённые постоянным их приливом с криками, стали улетать в небо. Арон и Моисей торжествовали. Энана углубился в размышления, приложив палец к своему плешивому лбу, полузакрыв глаза, он, казалось, искал в глубине памяти забытую магическую формулу. Фараон стревоженный обратился к нему Что же, Инана, погружённый в мечты, ты потерял голову или это чудо сильнее твоих знаний? Несколько, о царь, но когда ум измеряет бесконечное, испытует вечность, проникает в непонятное, то может временно позабыться то странное слово, которое господствует над присмыкающимися, которое их порождает. или уничтожает. Взгляни, все эти гады исчезнут. Старый иероглифит сделал движение своим жезлом и тихо произнёс несколько слов. В миг поля, площади, дороги, набережные, улицы, дворы дворцов, комнаты домов очистились от лягушек и приняли свой обычный вид. Царь улыбнулся, гордясь силой своих волшебников. Но этого недостаточно, что я разрушил чары Арона, сказал Эннана. Я повторю сделанное им. И он взмахнул своим жезлом в обратную сторону, произнеся противоположную формулу. Снова появились лягушки, ещё в большем количестве, стали прыгать и квакать. Мгновенно покрылась ими вся земля. Но Аарон простёр свой посох, и египетский чародей не имел уже силы уничтожить нашествие гадов, вызванное его заклинанием. Тщетно произносил он таинственные слова. Чары потеряли силу, иероглифы удалились, задумчивые и смущённые, сопровождаемые гнусным приливом гадов. Брови фараона яростно вздвинулись. Но он продолжал упорствовать и не пожелал уступить просьбе Моисея. Его гордость боролась до конца против неведомого бога Израиля. Но чтобы избавиться от нестерпимого нашествия омерзительных животных, фараон обещал Моисею позволить евреям совершить жертвоприношение в пустыне. Гады умерли или ушли в воды, но сердце царя окаменело. И несмотря на кроткие увещания тех ХСР, он не исполнил обещания. Тогда на Египет обрушились кары и язвы. Безумная борьба началась между иероглифами и двумя евреями, чудеса которых они повторяли. Моисей обратил всю пыль Египта в насекомых, и Нана сделал то же самое. Моисей взял две пригоршни песку и бросил их к небу перед фараоном, и мгновенно красная чума, точно огонь, пала на кожу народа египетского, не коснувшись евреев. «Повтори это чудо!» – воскликнул фараон вне себя, багровый, точно озаренный отблеском горнила, обращаясь к главе своих мудрецов. «Зачем?» – ответил старик в унынии. Перст неведомого виден во всём этом. Наши заклинания не могут бороться с этой таинственной силой. Подчинись ей и отпусти нас в наше уединение, чтобы мы могли изучать нового бога, вечного, который сильнее, чем Амон-Ра, Осирис и Тифон. Наука Египта побеждена. Загадка, хранимая сфинксом, не имеет своей разгадки. И великая пирамида в своей гигантской тайне скрывает лишь небытие. Но фараон не хотел отпустить евреев, и весь скот египтян был поражён смертью. Израильтяне же не лишились ни одного из своих домашних животных. Поднялся южный ветер и дул всю ночь, и когда настал день, то всё небо было покрыто рыжеватым облаком, сквозь него Солнце казалось красным, как расплавленный щит, и светило без лучей. Это облако было живое. Оно издавало стрекотание и шум крыльев и опустилось на землю в виде масс саранчи, розоватой, жёлтой и зелёной, бесчисленной, как крупицы песка в ливийской пустыне. Насекомые неслись вихрем, как солома, разметаемая бурей. амрачия дневной свет, наполняя рвы и источники, погашая своей массой огни, зажжённые для их уничтожения. Их грозное нашествие надвигалось на весь Египет, от водопадов до дельты, уничтожая траву, обращая деревья в скелеты, пожирая растения до самого корня и оставляя позади себя обнажённую землю. По просьбе фараона Моисей прекратил это бедствие. Необычайной силой ветер унёс стаи саранчи в Чёрное море, но упрямое сердце царя, твёрдое как медь, базальт и гранит, не уступало и на этот раз. Неведомое Египту бедствие, град упал с неба среди ослепительной молнии и оглушающего грома, всё разбивая, уничтожая и срезая хлеба. точно серпом. Мрак, густой и грозный, в котором свет ламп угасал точно в глубине подземелий, лишённых воздуха. И этот мрак опустился тяжёлым облаком на светлую, сияющую золотую под голубым небом землю Египта, в которой ночи светлее, чем день других стран. Люди в ужасе точно объяты беспросветной тьмой могилы, бродили ощупью или садились вдоль портиков, испуская жалобные крики и раздирая свои одежды. В одну ночь, ночь отчаяния и ужаса, грозный призрак пронесся над Египтом, проникая в каждый дом, дверь которого не была отмечена красным знаком. И все первенцы семей умерли. Сын фараона так же, как и сын последнего Парасхита — Царь удалился в глубину дворца. Мрачный, безмолвный смотрел он на тело сына, простертая на погребальном ложе на лапах шакала, и не слышал, как слезы Тахасер лились на его руки. Моисей появился на пороге, не возвещенный никем, потому что слуги разбежались в разные стороны, и с неизменной торжественностью он повторил свое требование». Идите, сказал наконец фараон. Принесите жертву вашему богу, как вам подобает. Тахсер бросилась на шею царю и сказала: "Теперь я люблю тебя, ты человек, а не каменное божество".